Глава третья. Продрогнув до костей, я с особенным удовольствием ощутил уют и тепло каюты. Все двери в смежные каюты были открыты, образуя длинную анфиладу комнат. Примечание. Анфилада ряд комнат или арок. Конец примечания. Выход на палубу с левой стороны вел через просторную прихожую, устланную ковром. В эту прихожую, с левой ее стороны, выходило пять кают. Каюта старшего помощника, первая от входа, затем две офицерские каюты, превращенные в одну для меня. За ними каюта буфетчика и, наконец, последняя в ряду офицерская каюта, отведенные под кладовую для платья и белья по другую сторону прихожей тянулся ряд кают с которыми я еще не успел ознакомиться хотя и знал что там помещаются столовая ванные комнаты кают компания представлявшая обыкновенную просторную жилую комнату и капитанская каюта там же очевидно была и каюта где помещалась мисс увест Было слышно, как она напевала какую-то арию, распаковывая свои вещи. Кладовая буфетчика, отделенная от остального помещения боковыми коридорами и лестницей, выходившей через кормовую палубу в каюту, где хранились морские карты, помещалась в стратегическом центре всех его операций. Так, справа от нее были каюты капитана и мисс Уэст. Прямо за ней – столовая и кают-компания. А слева – ряд кают, уже описанных мною, из коих две занимал я. Я прошел до конца коридора в сторону кормы и через открытую дверь вошел во внутреннее кормовое помещение судна, представлявшее одну очень большую каюту не менее 35 футов от борта до борта и от 15 до 18 футов в длину и имевшая, разумеется, неправильную форму, согласно очертаниям кормы. По-видимому, эта каюта служила складом судовых принадлежностей. Я заметил несколько кадок для воды, свертки парусины, много ящиков, подвешенные к потолку карака и сала, лестницу, которая вела на кормовую палубу через маленький люк, и другой люк в полу. Я заговорил с буфетчиком. Это был старик-китаец с безбородым лицом, удивительно подвижный. Имени его я не запомнил, а его возраст в договоре был обозначен цифрой 56. Что там такое внизу? Спросил я его, указывая на люк в полу. «Лазарет», — ответил он. «А кто здесь обедает?» И я указал на стул с двумя привинченными к полу стулями. «Здесь вторая столовая. Второй помощник и плотник едят за этим столом». Отдав последнее распоряжение Ваде насчет расстановки моих вещей, я взглянул на часы. Было еще рано, 7 минут четвертого, и я опять поднялся на палубу посмотреть на прибытие команды. Собственно, к посадке матросов на судно я опоздал, но, подходя к средней рубке, я столкнулся с несколькими отставшими людьми, еще не успевшими пройти на бак. Все они были пьяны, и более жалких, отвратительных оборванцев мне не случалось видеть даже ищущих на самых глухих, самых грязных улицах предместий. Все были в лохмотьях. У всех были опухшие лица, в грязи и кровоподтеках. Не скажу, чтобы они производили впечатление отъявленных негодяев. Нет. Они просто были так грязны, что противно было смотреть на них. Отталкивающими были и внешность их, и манера говорить, и движение. «Эй, вы!» «Живее, живее! Тащите на место ваш скарб!» Мистер пайк выкрикнул эти слова с верхнего мостика. Изящный легкий мостик из стальных прутьев и тонких досок тянулся по всей длине судна, начинаясь на корме, проходя над средней рубкой и баком и кончаясь у самого носа судна. Услышав команду начальника, люди обернулись, подняли головы и с угрюмым видом посмотрели на него. Двое или трое лениво двинулись дальше, исполняя приказания. Остальные прекратили свои пьяные перекоры и продолжали молча смотреть на мистера Пайка. А один с таким блинообразным лицом, точно какой-то полоумный бог, создавая его, приплюснул ему нос шутки ради, я узнал потом, что звали его Лария, громко захохотал и с дерзким вызовом сплюнул на палубу. Затем с величайшей развязностью повернулся к товарищам и хриплым голосом спросил, «Какого черта торчит там это гнилое полено?» Я видел, как огромное тело мистера Пайка судорожно дернулось помимо его воли и как напряглись мускулы его звериных лап, державшихся за перила. Однако он сдержался. «Проходите, проходите», — сказал он. «Вы мне не нужны. Ступайте на бак». Затем, к моему изумлению, он повернулся и пошел по мостику в другую сторону, к тому месту, где причалил пароходик. Так вот и вся грозная расправа с матросами, которую он так хвастался, подумал я. И только потом я припомнил, что, возвращаясь, я видел капитана Веста. Он стоял на корме, облокотившись на перила и пристально смотрел вперед. Концы канатов были отданы. И я с интересом следил за маневрированием пароходика, как вдруг в тот момент, когда он, отчалив задним ходом, удалялся от нашего судна, со стороны бака послышался смешанный гул пьяных голосов. В общем гвалте можно было разобрать только три слова «человек за бортом». Второй помощник, стримглав, сбежал с кормовой лестницы и промчался по палубе мимо меня. Старший же помощник, все еще стоявший на выкрашенном белой краской легком, как паутина, мостике, удивил меня проворством, с каким он пробежал по мостику до средней рубки, вскочил в подвешенную за бортом прикрытую брезентом шлюпку и перевесился за борт, чтобы лучше видеть. Прежде чем матросы успели добежать до борта, второй помощник догнал их и первый догадался бросить в воду веревку, свернутую кольцом. Больше всего меня поразило это умственное и физическое превосходство обоих офицеров. Несмотря на свой возраст, старшему помощнику было 69, а второму по меньшей мере 50 лет. И ум их, и тело действовали с быстротой и точностью стальных пружин. Эти были сила, эти были железные. Эти умели видеть, хотеть и действовать. По сравнению с людьми, бывшими у них под командой, они казались существами другой высшей породы. Пока те очевидцы случившегося, находившиеся тут же на месте беспомощно метались и кричали, и неуклюже карабкались на борт, раскидывая неповоротливым умом, что делать дальше, второй помощник успел спуститься с кормы по крутой лестнице, пробежать по палубе расстояния в 200 футов, вскочить на перила и, улучив благоприятный момент, бросить в воду веревку. Такого же характера и такого же достоинства было и поведение мистера Пайка. И он, и мистер Меллер были полновластными господами этого жалкого сброда в силу поразительной разницы в степени воли и умения действовать. Поистине, по своему развитию они стояли дальше от подчиненных им людей, чем те от гаттинтотов или даже от обезьян. Я между тем взобрался на битцы, откуда мне был хорошо виден человек в воде. Примечание. Битцы. Деревянные планки у реев для марсошкотов, у гафелей для топсельшкотов, для закрепления снастей. Конец примечания. По-видимому, он преспокойно плыл прочь от корабля. Это был очень смуглый человек, должно быть, с побережья Средиземного моря. Его искаженное лицо, насколько позволял судить брошенный мною на него беглый взгляд, было лицом сумасшедшего. Черные глаза горели, как у маньяка. Второй помощник так ловко бросил свернутую кольцом веревку, что она упала ему через голову прямо на плечи, и с каждым взмахом рук он запутывался в этой веревке. Когда, наконец, ему удалось высвободиться, он принялся выкрикивать что-то дикое, и один раз, когда он поднял руки, потрясая ими в воздухе для пущей убедительности, в его правой руке блеснуло лезвие длинного ножа. На пароходе ударили в колокол и пустились на выручку утопавшего. Я украдкой бросил взгляд в сторону капитана Уэста. Он перешел на левую сторону кормы и стоял там, заложив руки в карманы и поглядывая то вперед на плывущего человека, то назад на догонявший его пароход. Капитан не отдавал никаких приказаний, не проявлял никакого волнения и вообще имел вид самого безучастного из всех зрителей. Человек в воде теперь силился стащить себя платье. Я видел, как из воды показалась сперва одна рука, голая до плеча, потом другая, тоже голая. В этой возне он иногда исчезал под водой, но всякий раз, как поднимался на поверхность, он размахивал ножом и выкрикивал какую-то бессмыслицу. Он даже попытался уйти от погони, ныряя и плывя под водой. Я прошел на бак и подоспел как раз вовремя, чтобы видеть, как его поднимали на борт. Он был совершенно ногой, весь залитый кровью. В припадке бешенства он нанес себе раны в нескольких местах. Из раны на кисти руки кровь брызгала с каждым биением пульса. Это было гнусное, почти нечеловеческое существо. Я как-то видел в зоологическом саду чем-то напуганного орангутана. И, честное слово, этот человеческий экземпляр со звериным лицом, гримасами и бессмысленным лопотанием напомнил мне того орангутана. Матросы окружили его, старались успокоить, тащили за собой, и все это с хохотом и остротами. Оба помощника расталкивали толпу. Наконец они схватили сумасшедшего и потащили по палубе в каюту средней рубки. Я не мог не заметить, какую чудовищную силу проявили они оба. Я слыхал о сверхчеловеческой силе сумасшедших. Но этот сумасшедший был как пучок соломы в руках. Как он не бился, его все же втолкнули в каюту. Когда его уложили на деревянную скамью, мистер Пайк без всякого усилия удерживал его одной рукой, а второго помощника отправил за марлей, чтобы перевязать ему раны. «Сущий бедлам», — сказал мне с усмешкой мистер Пайк. «Немало видел я на своем веку сумасшедших матросов, но такого еще не встречал». — Что вы хотите с ним делать? — спросил я. — Ведь он истечет кровью. — А умрет, туда ему и дорога, — буркнул мистер Пайк. — С ним теперь не оберешься хлопот. Самое лучшее было бы отделаться от него. Когда он успокоится, я наложу ему швы. А успокоить его очень просто — дать зубы, только и всего. Я посмотрел на страшную лапу мистера Пайка и вполне оценил ее успокоительное свойство когда я снова вышел на палубу, то увидел на корме капитана Уэста. Он стоял по-прежнему, заложив руки в карманы и с равнодушным видом смотрел на северо-восток, где виднелся голубой просвет на облачном небе. Больше, чем оба капитанских помощника, больше, чем этот сумасшедший, больше, чем пьяная грубость команды, дала мне почувствовать это спокойное, С заложенными в карманы руками фигура что я попал в новый мир о котором раньше не имел никакого понятия вода прервал мое размышления объявив что его прислала мисс Вест доложить мне что в каюте подан чай